Геологиня Л. Горько. Сегодня ослепительный зимний день, сияющий. На фоне яркого синего неба белыми пирамидами высятся отроги громады. Настроение торжественное. Альку оставили на речке Синий. Будь он не ладен этот Валентин Николаевич. А я уже с неделю в нашем базовом лагере Делаю палатку с геологиней Эл, женщиной в этих краях легендарной. Она обожает собак и лошадей, презирая человечество. Легенды об этом встречают каждого еще на пороге экспедиции. Естественно, я опасалась встречи с ней, боялась за человечество в себе. Не могла же я за 40 минут лета вертолетом стать собакой или лошадью. А если бы мне это и удалось, то лишь пони или дворнягой, но никак не овчаркой, с которой мне пришлось познакомиться сразу же, ступив на землю громады. Не успела я оглядеться, выбравшись из вертолета, как почувствовала на плечах увесистую тяжесть. Это бухнуло мне на плечи лапы такая зверюга, что я, повернув к ней голову, «Извини», Чуть не промочила штанишки. «Теперь дружим и с собакой. Ее зовут Эльса, и с хозяйкой Эльсы, Людмилой, оказавшейся очаровательным хрупким человеком, совершенно незащищенным ни от человечества, ни от зверья. Мы много беседуем с ней обо всем на свете, много рисуем. Похоже, я ждала подобного общения весь сезон». и уже перестала надеяться на него. И вот долгожданная плодотворная встреча произошла. Душа моя ожила. Заболела тонко, пронзительно, благодатно и сладостно. За неделю создали с Людмилой целый альбом интересных карандашных рисунков. Полевой дневник в графике. Не ожидала от себя таких способностей. Но рисунки свои мне очень нравятся. Впервые за сезон возникло что-то в жизни, помимо работы. А работа — конец полевого сезона. Я занимаюсь тем, что наношу на карту цветными кружочками результаты наших проб, лабораторные анализы которых уже получены. В цвете они такие безобидные, как радуга. Помнишь, я тебе писала? Вот-вот будем влетать в поселок. Тревожно. Как-никак, а здесь уже обжились, стали друг другу родными, а там надо будет все начинать сначала. Пиши чаще. Тайка. 8 октября 1973 года. Полевой отряд.